как будто позвонили. Кораблев озабоченно закусил губу, оглянулся и взял меня за плечо. «Вот что, Саня, мне нужно поговорить с одним человеком», сказал он. «А ты тут посиди». И он провел меня в соседнюю комнату, напоминавшую большой, заваленный книгами шкаф с дырявой зеленой портьерой на месте двери. «И послушай, тебе это полезно». Я забыл сказать, что Иван Павлович в этот вечер сразу показался мне каким-то странным. Несколько раз он принимался тихонько свистать. Он расхаживал, положив руки на голову, и в конце концов съел черенок от груши, которым ковырял в зубах. Теперь, посадив меня в шкаф, он поспешно убрал со стола водку, потом вынул что-то из письменного стола, съел немного, подышал, широко открыв рот, потом пошел открывать двери. «Как вы думаете, с кем он вернулся из передней?» «С Ниной Капитоновной?» Это была Нина Капитоновна, согнувшаяся, еще больше похудевшая, со старческими тенями вокруг глаз, в своей неизменной бархатной безрукавке. Она что-то говорила, но я не слушал, глядя, как Иван Павлович заботливо усаживает гостю. Он стал было наливать ей чаю, но она остановила. «Не хочу. Только что напилась. Но, как — Да, что-то неважно, Нин Капитонна, — сказал Кораблёв. — Спину ломит. — Ну, застариковал, придумал тоже, спину ломит. А нужно бомбангье натереть, и пройдёт. — Как-как, вы сказали? Бомбангье? — Бомбангье, мазь такая. А вы водку пьёте? — Честное слово, не пью, Нин Капитоновна, — сказал Кораблёв. «Изредка одну рюмку перед обедом. Но это даже и врачи советуют». «Нет, пьёте. Вот я, когда была молодая, на хуторах жила. У меня ведь отец казак был. Бывало, придёт, на ногах не держится, и говорит, «Это ничего, а самая смерть — это ежедневно пить по одной рюмке перед обедом». Кораблёв засмеялся. Нина Капитонна посмотрела и тоже начала смеяться. Потом она рассказала о какой-то пьянице-графине, которая с утра, как проснётся, хлоп, стакан водки. И ходит, жёлтая такая, опухшая, простоволосая. Походит, походит и выпьет. Утром она ещё нормальная, а к обеду уже качается. А вечером полный дом гостей. «Одета прекрасно. Садится за рояль и поет. И добрая. К ней все ходили. Чуть что к графине. Прекрасный человек была. А пьяница?» Кажется, Кораблеву не очень понравился этот пример, потому что он постарался перевести разговор на другую тему. Он спросил, как поживает Катя. Нина Капитоновна тихонько махнула рукой. «Ссоримся мы всё с ней», — сказала она со вздохом. «Она очень самолюбивая. Одного дела не добьётся, и за другое. От этого она такая и нервная». «Нервная?» «Нервная. И гордая. И всё молчит», — сказала Нина Капитоновна. «Я ведь на этих-то, что молчат, насмотрелась. Мне это ужасно не нравится, что она всё молчит. Ну, что молчать, я не понимаю. Скажи, что тебя тяготит». Она? Нет. А вы бы у нее спросили, Нина Капитоновна? Не скажет. Я сама такая. Никогда не скажу. Я как-то встретил ее, и мне показалось ничего, сказал Кораблев. Она в театр шла, одна правда, и мне это показалось странным. Но она была довольно весела и, между прочим, сказала, что ей предлагают комнату при Геологическом институте. Предлагали, а она не переехала. — Почему? — Жалеет его. — Жалеет? — снова переспросил Кораблев. — Жалеет. И в память матери жалеет. И так. А он без нее вот как. Приходит сейчас. А Катя где? Звонила? Я сразу понял, кто это он, Николай Антонович. — Вот и не уехала. И все ждет кого-то. Нина Капитоновна пересела на другое кресло, поближе. «Я один раз письмо читала», — шепотом, лукаво сказала она и оглянулась, как будто Катя могла ее видеть. «Должно быть, они в Энске подружились, когда Катя на каникулах ездила. Его сестра. И она пишет. В каждом письме одолевает просьбами. Где Катя? Что с ней? Я бы все отдал, лишь бы увидеть ее» он не может без тебя жить и я не понимаю вашей беспричинный ссор простите нин капитон я не понял чья сестра чья до этого вашего кораблев невольно посмотрел в мою сторону и я через дырку в портере встретился с его глазами моя сестра саня ну что ж наверное так и есть сказал кораблев наверное и не может жить «Очень просто». «Одолевает просьбами», — с выражением повторила Нина Капитоновна. «И не может без тебя жить. Вот как. Она без него не может».